На минуту затихает возня, потом в гуще разрывается снаряд, и все опять приходит в движение. Повозки, машины, кухни, сдавливая друг друга, лезут под берег. Крики, треск, матерная брань, пронзительное лошадиное ржание. Мы прижаты к гнестру. Ни от нас, ни к нам переправы нет, даже раненых нельзя переправить. От связи остались клочья. Только теперь я понимаю, как это было на том плацдарме. Вот так же все сбились под берегом, прижатые к воде, потом арт подготовка. Мы только слышали ее, а ночью в мою лодку толкнулся мертвец. На левом фланге снаряд поджигает грузовую машину. Она горит при ярком солнце. Стоя всеми четырьмя колесами в воде, овчарка у ног Бабина начинает скулить, оглядываясь на людей. Близкий огонь тревожит ее. Ко мне подсаживается Рита. «Нагнись, дай голову посмотрю». Она руками наклоняет мою голову, начинает разматывать бинт. Через одинаковые промежутки на нем повторяется все увеличивающееся кровяное пятно. Сжимаю губы, когда она отрывает от живого. Потом сижу, нагнув голову с бинтом в руках, а она трогает пальцами края раны, и мне это приятно. В натянувшихся поберег складках юбки песок. Между юбкой и голенищами сапог — голые ноги. Грязные колен. Одно колено сажено до крови, Сочится, и песок прилип к нему. Оторвав влажный окровавленный конец и бросив, Рита тем же бинтом делает нетугую повязку. И когда бинтует лицо ее с поднятыми вверх, косящими от близкого расстояния глазами, рядом с моим лицом, она дышит носом, чуть сопя, я чувствую легкое дыхание и задерживаю свое. Две тонкие усталые морщинки легли у губ. Я их не видел прежде, и что-то сжимается во мне. «Ты бы колено себе перевязала», — говорю я, когда она уже застегивает санитарную сумку. Рита равнодушно глянула на свою ногу, ниже натянула юбку. Последним приходит брыль с левого фланга. Когда он прибыл к нам несколько дней назад, румяный, крепкий, он казался человеком из другого мира. Сейчас у него землистое от усталости лицо, провалившиеся глаза, говорит шепотом. Всю эту ночь он с пулеметчиками сдерживал немцев и сорвал голос от крика. Садится на песок, просит соседа, едва слышно себя, при этом на шее от напряжения вздуваются все вены. «Дай покурю». Когда я вскоре глянул в его сторону, брыль уже спал, уронив голову. В желтых от табака пальцах дымился газетный обслюлявленный окурок. — Что делать будем? — спросил Бабин, обведя всех тяжелым взглядом и остановившись на брыль. Сосед толкнул его. Сдрогнув, брыль поднял мутные, налитые кровью глаза, потряс головой. С этой ночи командование на плацдарме принял на себя Бабин. Еще в первый день убило Финкина. Вместе с начальником штаба его задавило на НП взрывом бомбы. На той стороне в хуторе у Финкина жена. Когда командира другого полка, раненого автоматной очередью в живот, переправили с последней лодкой, она просила, чтобы ее пустили сюда с того берега. Ее не пустили. Несколько мин разрывается внизу одна за другой. Виу! Бах! Виу! Еще воет над головой, а внизу уже рвется. Трах! Трах! Трах! Это еще у него... Мартир нету», — говорит кто-то, пригнувшись. «Осколки долетают сюда, а топ он нам давно навел концы. Один еще теплый осколок я поднял. Он был синеватый, острый, с зазубренными рваными краями. Я глянул на него, глянул на полную спину Риты, сидевшей рядом, и внутренне содрогнулся». Вот так и там было. Бабин кивнул на север. Прижали к гнестру и артподготовка. Артподготовки здесь мы не выдержим. Мы молчим. Выход один. Вырваться из-под огня. Как только он начнет артподготовку, рвануться вперед. А пушки? Это спросил начальник артиллерии полка, высокий, с бескромным лицом и забинтованной головой. Пушки бросим? И тут в нас прорывается ожесточение тех дней. У него танки, а мы с этим на танки лезть? Маленький, ощеренный лейтенант трясет в воздухе автоматом. Кто-то хохотнул зло. «Два полка, было. У меня в роте двадцать шесть человек!» Рядом со мной пехотный старший лейтенант с остановившимися глазами, что-то шепча, вынимает из кармана бумаги, рвет... И закапывает в песок. Слепым от ожесточения нам нужен сейчас виновник. Старший лейтенант вскакивает, выхватив пистолет, кидает его под ноги в песок. Не поведу людей на смерть. Умирать так здесь и вдруг. Молчать! В нависшей тишине Бабин, поднявшись, идет к нему, бледный, с черными страшными глазами. Сапог наступает на пистолет, вдавливает его в песок. Тихо. Слышно только дыхание Бабина. Иди, туда иди. Повернув, он толкает старшего лейтенанта в спину. Плыви на ту сторону, один, спасайся. Опять внизу разрывается снаряд, самый гущий среди повозок. пронзительное предсмертное лошадиное ржание. Из черного дыма вырвалась пара коней. Волоча разбитую повозку, устремилась в Днестр. Еще несколько лошадей, обезумев, кинулись за ними. Повозочные задерживают остальных, хлещут по глазам. Последним подбежал к воде рыженький тонконогий жеребенок. Волна окатила его бабки, он отпрянул назад на берег и оттуда заржал. Мать ответила ему «из Днестра», но другая лошадь продолжала плыть, увлекая ее за собой. Лошади плыли тесно, волна окатывала их мокрые спины, течение сносило их вниз вместе с повозками. И все дальше и дальше уплывало ржание, а жеребенок метался по берегу. Наверху начал работать немецкий пулемет. Всплески появились на воде. Слева направо, справа налево. Вначале далеко впереди, но постепенно приближаясь. Одна лошадь ушла под воду, другая... Широкая рыжая мокрая спина несколько раз показалась из воды на середине, потом волны сомкнулись над ней. Пулемет наверху еще некоторое время сеял по воде в всплески. Наконец и он смолк. Только же ребенок бегал по берегу, пугаясь волн и ржал жалобно. По-прежнему блестел на солнце Днестр, словно ничего не случилось, а место внизу, где разорвался снаряд, уже было занято другими стеснившимися повозками. — Я не умею плавать, — товарищ капитан, — сказал старший лейтенант, странно прозвучавшим потерянным голосом. У него дрожали губы. Я вдруг увидел, что у него молодое лицо, светлые, налитые тоской глаза. Бабин отошел, тяжело сел на место. А старший лейтенант все стоял рядом со своим затоптанным песок-пистолетом, не решаясь поднять его, ни на кого не глядя, и все старались не глядеть на него. Что-то незримое отделило его от нас. «Снять с него погоны!» — приказал Бабин хрипло. С песка поднялся Брыль. Подойдя к старшему лейтенанту, был он на полголовы ниже его, жмурясь брезгливо и жалостливо, дернул раз, другой, оставив на плечах клочья порванной гимнастерки. И оба раза старший лейтенант качнулся. Мертвенно-бледный он стоял как неживой и, казалось, сейчас упадет на песок. Брыль сложил погоны звездочками внутрь, словно складывал вещи покойника. Поднял пистолет, обдув от песка, оглянулся, как бы не зная, куда деть. — Пусть идет, — сказал Бабин, все так же не глядя. — Пусть один воюет.